Глава двадцать девятая «А мама?» Продолжала что-то бубнить девушка, морщась от яркого света лампы и начиная потихоньку двигать всем телом. А что же до меня, то и я заебался. Усталость и боль дали о себе знать. Стоило мне осознать, что можно немножко расслабиться, ведь я выбрался из того подземелья и угрозы больше нет, как мое тело тут же ослабло и ноги подкосились. А в следующую секунду я уже падал на левый бок, только и успев, что отпустить ноги девушки, попытавшись упасть на руки. Ай, блядь! У меня это не вышло, и я сильно ударился всем правым боком, и, что хуже всего, еще и правой частью головы. Ау — Ау-ау! — запищала жалостливо девушка, видимо, как и я, уебавшись прямо головой об землю. — А-а-а! Я же ещё и упал на левую ногу и прямо сейчас на ней лежу. Бля, сил не хватит ползти. Ой, да похуй. Пускай сама с этим разбирается. И с этими мыслями я погрузился в прохладную темноту, что столь приятно звала меня к себе. Но длилась для меня эта прохладная темнота всего лишь пару мгновений. Не успел я окунуться в неё, как я очнулся от: "Сука!" Что-то или что-то грызёт, блять, мою левую ногу. Закричав, я в этот же момент открыл глаза и задёргался всем телом, пытаясь инстинктивно отбиться. И первое, что я успел увидеть, волчья морда злобно рычала, дёргала мою ногу, которую он держал в своей пасти, крепко обхватив её клыками. Блять, блять, блять! Нож, у меня есть нож. И пока я безумно нервничая и вновь испытывая ужасную боль, пытался нащупать и достать из кармана штанов ножик, в это же время я поднял правую ногу и замахнувшись, ударил волка прямо по его носу. Ему это пиздец как не понравилось. Не прошло и секунды, как он отпустил мою ногу и накинулся на меня, целясь мне в шею. Я же только и успел, что прикрыться правой рукой, которая в следующую секунду окатила такой болью, что мне самому захотелось завыть. И я завыл, при этом ужасно громко и жалобно застонав. Только несмотря на это, я не сдавался, ведь я, сука, хочу жить. И я наконец-то ухватился за странный ножик и достав его из кармана, со всей силы замахнулся в сторону морды волка. Впоследствии, ощущая сильное сопротивление кожи и костей, но ножик продолжает всё глубже входить ему прямо в ухо. Теперь уже он застонал и завыл, отпустив в панике мою исколеченную руку, из которой струилась куча крови. И отпустив мою руку, он сделал резкое движение, отскочив от меня. И если бы я не держал нож настолько крепко, что мне аж больно в руке, то он бы отпрыгнул прямо с ним. А так, стоило ему отпрыгнуть, как нож выскочил из его пробитого уха, из которого во всё полилась кровь. Он во всё злобно зарычал, и в этом рыке отчётливо была слышна злоба и желание отомстить мне за то, что я сделал. Ну давай, сука, вырвалось у меня от страха, пока я опёрся на левую руку, а в правой держал направленный на него нож. И он, словно поняв меня, накинулся на меня. Следующую секунду я от страха инстинктивно закрыл глаза, продолжая держать ножик направленным в его сторону, и ощутил, блять, как в мою грудь вошли его ну пиздец какие острые когти. А ещё через мгновение я почувствовал тяжесть в правой руке, как это было и в тот момент, когда я пробил ему ухо. Следом же за этим появилось ощущение теплоты его меха. и реальной тяжести. Он буквально всем телом улёгся на меня, от чего я изрядно охуел и сразу же открыл глаза. Когти обоих лап вонзились мне в грудь. Мой нож торчал у него в шее, а сам волк действительно лежал на мне, только уже мёртвым. Видимо, волк напрыгнул на меня так, что сам налетел шеей на ножик, пробив свою шею и сдохнув. И я бы порадовался такому исходу событий, да только вот, сука, сука, сука, как же больно. Да ебучий в рот, почему так больно-то? У меня болели обе ноги, левая рука, левая часть тела, на которой я лежал, отключившись, при том, что её так до конца и не вылечили после ожога. И что самое главное, у меня болела грудь, ведь в ней сейчас чуть ли не с десяток коктейлей с ранова волка. Бля, бля, бля. И ещё сам этот волк, ебать, какой тяжёлый. Они, блядь, и в моём мире были такими же тяжёлыми, или это какой-то очередной подъёб от этого мира? Серьёзно, нахуй, сколько в нём килограмм? Все 80? Так. 1 2 И я напрягся и, упёршись руками в труп волка, приложил все силы и фух, блядь, выдохнул я, скинув его с себя, но Я закашлял, и у меня изо рта вылетело охуеть сколько крови. «Пиздец!» — выдал я вердикт, осматривая руку, который прикрывал рот во время кашля. Вся она была покрыта полностью кровью. «Блядь! Я опять умираю! Вот же сука!» И при этом боль никуда не девается, и темнота вновь не зовет. «Так, стоп! Никаких уходов без сознанку!» Да, в ней хорошо, прохладно и никто меня не пиздит. Но если я сейчас упаду в обморок, то уже не факт, что проснусь, потому что у меня три, блять, открытые раны, которые активно кровоточат. Так что надо что-то делать. И для начала я взялся за словно приклеенную к моей груди левую лапу волка. И застонав от охуеть какой боли, начал её отдалять от себя, тем самым заодно доставая из груди глубоко вошедшие пиздец какие острые когти, от чего хотелось одновременно плакать и стонать, в чём я себе не отказывал. К моменту, когда я всё же достал из своей груди все когти с левой лапы твари, меня вновь начала зазывать к себе прохладная тьма, предлагая мне блаженный отдых, вместе с которым не будет, в принципе, такого слова, как боль. Но хоть я и очень хотел согласиться на это предложение, даже несколько раз глаза прикрыл, после чего их еле-еле смог открыть, но страх смерти заставил меня отклонить это предложение, продолжив начатое. Я взялся за вторую лапу волка. Проделал я с ней то же самое, что и с левой лапой, только в этот раз почему-то боль казалась не столь сильной, либо потому что когти вошли не столь глубоко, либо потому что болеть сильнее тело просто уже не может. И я склоняюсь ко второму варианту. Но это все не важно, ведь я, охуеть как громко стоная от боли, все же достал все когти со второй лапы. После этого откинул обе лапы волка от себя подальше и осмотрел оставленные когтями раны. А раны — это просто пизда. И, что хуже всего, рука и нога кровоточит столь же сильно. Надо срочно что-то делать, а то так истеку кровью к хуям. Нужен ножик. Я осмотрелся вокруг и понял, что не ронял его. В руке его у меня тоже не было. Посмотрел на волка и заметил нож, торчащий в его шее. Бля. Ну а дальше я, отталкиваясь от волка левой рукой, пытался правой достать нож, что вошёл, видимо, пиздец как глубоко, но ну, либо застрял в чём-то. Но я всё же его смог достать, после чего уселся на жопу и критично осмотрел его. Впоследствии обтёр об штаны и перенялся резать штатачи, делая из них шорты, и это оказалось куда сложнее, чем я думал, наблюдая, как подобное делают в фильмах или аниме. Хотя, вероятно, у меня нож слишком хуёвый, ну либо я слишком слаб из-за ранений и общего физического состояния. А может, и то, и то. Честно сказать, меня это сейчас мало ебало. Я просто отрезал свою штанину, а как только отрезал её, поднял и критично осмотрел. Пойдёт. Наверное. Прокряхтел я, кашляя кровью. Согнув левое колено, я осмотрел свою изуродованную ногу. В основном пострадала голень, что радует. Но то, насколько она пострадала, ни хуя не радует. Десяток с лишним глубоких дырок от клыков, из которых активно течёт кровь. Ну и разорванные мышцы и прочая поебень, название которой я сейчас вспомнить просто не в состоянии. Вывод Я нихуя не смогу ходить этой ногой самостоятельно. Пиздец. Ладно, поебать. Надо хотя бы не сдохнуть. И с этими мыслями я аккуратно приложил к основной части ран отрезанную штанину, а затем обвязал ей всю эту часть и кое-как завязал штанину на узел так, чтобы она держалась и не спадала. Опять же, не думаю, что это сделает много импакта, но лучше так, чем никак. Наверное, Опять же. Опять же. Не думаю, что это сделает много импакта, но лучше так, чем никак. Наверное. Следом за этим я взглянул на свою левую руку и грудь, а там, а там такой же пиздец. Крови к этому моменту уже вытекло оттуда, что хоть графин подставляй, и он будет полон. Взявшись за свою футболку, что держится на паре ниток, я одним движением разорвал её, получив много ткани и полностью оголив торс. Но на второе мне сейчас было супер похер. Сложив футболку неравномерно, я стал ее разрезать. И когда закончил, у меня было два куска. Один побольше, второй поменьше. Взял тот, что поменьше, и как со штаниной обмотал его вокруг основной части ран на руке, впоследствии завязав нихуя не крепкий узел. Следом взялся за оставшийся кусок ткани, что раньше был моей футболкой, и протянул его себе за спину, где ухватился за него второй рукой. И так, обмотав его вокруг своей спины, я обвязал рану на груди. Выгляжу я сейчас, наверное, пиздец как уебищно. С ног до головы весь в крови, как в своей, так и в чужой. Правая штанина неровно отрезана по колено, а левой почти нет. Сожжена той тварью, что живет рядом с рекой, и остатки разорваны уже мертвым волком. На поясе висят расшатавшиеся остатки от спортивной кофты, что вот-вот слетят к хуям, из-за чего следом с меня спадут и спарточи с трусами. А выше я полностью голый, разве что черная перевязка на груди и левой руке есть. Заебись! Теперь можно отрубиться? Нет. Этот волк явно не единственная опасность, стоящаяся в этом лесу и в этой ночи. Кстати говоря, сейчас все еще ночь. Когда я выбрался, кажется, только начинало темнеть. Значит, пролежал без сознанки я недолго. Может, пару часов. Даже не знаю, должно ли меня это радовать или всё же нет. Кстати, до меня только сейчас дошло, что я всё вижу в этой ночи. А раз я всё вижу, значит, есть свет. А откуда он идёт? И я посмотрел под себя и увидел, как тень от меня падает вперёд. Значит, источник света позади. И стал медленно и боязливо поворачиваться, ожидая увидеть всё, что угодно. И позади меня была девушка, та самая, которую я вынес на собственном горбу из подземелья, и та самая, о которой до сего момента я успешно забыл к хуям. Она стояла в метрах в пяти от меня и спокойным, несколько заинтересованным взглядом смотрела на меня, слегка наклонив свою милую головку. У нее все еще завязанные веревкой руки, на которой до сих пор висит тот самый фонарь с подземелья, что и излучал все это время свет в этой ночной темноте. Так, стоп. Если она все это время была тут, то какого хуя она ничего не сделала, пока меня чуть не сожрал волк? Почему ты мне не помогла? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, спросил я, вновь закашлявшись, выплевывая кровь. Бля, если так и дальше пойдёт, то я-то города не доберусь, даже если на меня не нападёт какая-нибудь тварь. А девушка тем временем точно так же стояла и смотрела на меня, словно ничего и не произошло. Какого хуя? Я тут умираю, сука. Я тебя спас, блядь. А ты на меня хуй положила? Даже, сука, ответить не хочешь? Но тут она всё же открыла рот, произнеся: "А-а-а-а". Что? Не понял я. Другой язык. Стоп, я же герой, и у меня должен быть автоматический перевод с древних языков. А ещё у меня есть даже способность к героя перевод. Так что я точно должен понимать любой другой язык. А раз я его не понимаю, то это может означать лишь одно. Это не неизвестный мне язык. Это бессвязная речь, не имеющая логики.